Глава 44. Погибший. Помнится, я говорил, что не знаю Дугов по именам. Так вот, я слукавил. Нужно было сосредоточить ваше внимание на главных героях истории. Своя история есть у каждого из нас, и Дуги не исключение. Умершего звали Паксон. Он и его сестра были матросами на Воронье и Песне. Рослый Паксен, ноги длиннее тулувища, по суше передвигался с трудом и был прирождённым моряком. Несмотря на относительную молодость, он был лыс. Подбородок сливался с шеей, и у тех, кто встречался с этим парнем впервые, неизменно просыпалось желание поесть багета. Кроме того, Паксен был необычайно добр. Никто иной, как он, не спускал с локон глаз в тот день, когда она взяла на абордаж воронью песнь. Никто иной, как он, вместе с парой дугов, держал канат, пока Форд затаскивал ее на палубу. Паксон добродушно посмеивался и благодарил Форда, получая от него тарелку ужасной на вкус бурды. Паксон любил музыку, но играть не умел. Втайня он сокрушался, что так и не выучился. "А вы я был не в том состоянии, чтобы давать ему уроки". И вот, Паксон погиб. Мы предали его тело спором и поплыли дальше. Локан чувствовала себя виноватой. Быть может, если бы они задержались в изумрудных водах ещё на пару месяцев, то не встретились бы с дождевым вихрем. Локон боялась, что Паксон не последняя жертва её безрассудства. Вот почему она решила затаиться в своей каюте. Лучший способ отвлечься заняться делом. В случае с Локон продолжить эксперименты со спорами. Как по своему обыкновению, был рядом, рассказывал, каково живётся крысом. Его голос отвлекал девушку от тяжёлых мыслей. Крысиные истории действовали успокаивающе. Даже когда Хаг описывал все невзгоды и трудности, с какими сталкивается любая крыса, у Локан от чего-то становилось легче на душе. Наверное, от того, что все эти события произошли давным-давно. Она не сомневалась, что истории правдивы, однако за сроком давности они казались абстрактными, и было невозможно принимать их близко к сердцу. Это действительно занимательный факт, рассуждал Хаг. Мы крысы, способны улавливать самые разные запахи, о которых вы, похоже, и слыхом не слыхивали. Например, обувь. У всех она пахнет по-разному. Ты в курсе? Хм, правда? А я думала, что она у всех пахнет более или менее одинаково. «Только нет для крыси!» — заявил Хак, усаживаясь на столе, за которым работала локон, и принялся рассказывать, как однажды выследил в толпе человека по одному лишь характерному запаху его башмаков. Локон, поглощенный работой, слушала в полуха. Чтобы сигнальный пистоль сработал как надо, требовалось усовершенствовать его заряд. Она точно отмеряла порции спор. Скрупулёзно отвечая в записной книжке каждый свой шаг, чтобы после испытаний можно было определить, какой из экспериментальных зарядов показал себя наилучшим образом. Снаружи донёсся крик чаек. Дуги, вероятно, желая отвлечься от невесёлых мыслей о бедняге Паксане, занялись воздушной рыбалкой. Да и глупо упускать возможность добыть на ужин свежего мяса, ведь птицы над Багряным морем большая редкость. Локан разложил перед собой четыре сигнальные пули, четыре стеклянные ампулы с водой и четыре порции спор. По её задумке, при попадании в цель пуля должна была выстрелить лозами из изумрудного эфира и обездвижить её. Количество спор от пули к пули разнилось, и Локон собиралась оставить только ту, чья конструкция окажется наиболее удачной. Девушка убеждала себя, что ее изобретение поможет остальным членам экипажа. Чем быстрее она придумывает, как обезвредить ворону, тем скорее воронья песнь покинет багряные воды. К сожалению, этот аргумент подвергался ужасной критике, хотя беседовал Локэн исключительно сам с собой. И она не расставалась с идеей предложить команде отправиться в полуночное море, которое ещё опаснее. Сколько жизней она готова поставить на кон ради спасения одного человека? В какой момент благополучие команды станет важнее благополучия Чарли? Вы, вероятно, возмущённо спросите: "Что за несправедливость навязывать подобные моральные дилеммы простой мощице Окан?" На это я вам отвечу, что подобные рассуждения полны высокомерия. Мощицы Окан способны думать, как и все мы, и жизнь их так же непроста, как и жизнь любого из нас. Я вам уже говорил, что физический труд нередко оставляет достаточно свободного времени для всякого рода размышлений. Да, работникам умственного труда платят за то, чтобы они думали свои умные мысли. Вот только за чистую права на их великолепные идеи достаются совершенно другим людям. Общество взирает свысока на тех, кто зарабатывает деньги телом. Но как насчёт тех, кто сдаёт в наём свой разум? Как вам такая отнюдь не тонкая ирония? Идва Локон закончила с последним сигнальным зарядом, хак резко прекратил болтовню. Ну что же, похоже осталось только проверить их в деле, произнёс он после паузы. Есть идеи? Ну, раз в последнее время дуги предпочитают находиться на верхней палубе, а в трюме у нас пусто, сказала Локон, то ответ сам напрашивается. Хакивнул. Ответ и в самом деле был очевиден. Лок он посадила Хака на плечо, убрала сигнальный пистоль, заряды и записную книжку в сумку, а затем направилась к лагерю и сообщила, что хочет осмотреть залатанную Н-пробойну в трёме. Дескать, нужно разобраться, как выращивать розьит, дабы в будущем не мешкать в случае опасности. Это звучало абсолютно правдоподобно, и даже если Лагард почуял что-то неладное, то скорее всего подумал, что Локон отлынивает от работы и делает вид, будто занята чем-то полезным. Канонир дал разрешение и сказал, что никому не позволит отрывать её от дела. Беседа получилась настолько любезной, что Локон даже засомневалась, нет ли тут какого подвоха. Когда девушка подходила к трапу, ведущему с верхней палубы в трюм, один из токелажников вдруг подал сигнал тревоги. Вдали замаячил дождевой вихрь. У нее перехватило дыхание, однако на этот раз повезло. Мчавшийся на корабль вихрь отклонился и вскоре растаял вдали. На силу оторвав взгляд от удаляющегося вихря, локон поспешила в корабельное чрево. Для всякой безопасности, спустившись по трапу, она заперла за собой люк, а затем зажгла три масляные лампы, роскошь недоступную обычным матросам. Согласитесь, неразумно позволять кому не попадя разводить огонь на гигантской деревяшке, тем более сухой и полой. Трюм был наполовину пуст. От груза избавились ещё в порту на границе с Багряным морем. Остались лишь вода, до да съестное и припасы. Единственные зрители её эксперимента. Локон уронила в ствол ампулу, засыпала споры, закатила пулю, вогнала пышь и направила оружие в пустоющую часть трюма. "Как надо отдать ему должное", не струхнул, хотя предпочёл спрятаться у Локон в волосах. В последнее время девушка ленилась заплетать волосы. Она либо собирала их в хвост, либо оставляла распущенными. Правда, вечерами за расчесыванием наступала расплата. Однако оно того стоило. Это была свобода. Дома Локон всегда стеснялась своих непослушных волос, а здесь, на корабле, у нее было слишком много других поводов для беспокойства. Локон выжил из пуска. порог ударил и разбил ампулу. Зефирные споры развеялись синеватым дымком, а пуля вылетела из ствола, преодолела по дуге с полметра и ударилась байком о пол. Похоже, нужно больше зефира, успело промелькнуть в уголок мысль, прежде чем случилось то, что случилось. На её беду, а в остальном конструкция оказалась безупречной. Многие часы, проведённые над кропотливым изучением эскизов, воздались сторицей. Когда пуля врезалась в пол, серебряный боёк ударил по разоитовой сфере, та лопнула и высвободила воду. Вырвавшись наружу, изумрудные лозы обвили Локон до да так стремительно, что она даже глазом не успела моргнуть. Поначалу девушка не на шутку испугалась. Приятного и в самом деле было мало. Лозы её стянули, а затем ещё и на добрый метр подняли над полом. Однако никаких болезненных ощущений не было. Когда лозы закончили расти, она почувствовала себя скорее униженной, чем напуганной. "Локан, ты в порядке?" пискнул Хаг, перебирая с её плеча на лозу. Девушка пошевелила пальцами и расхохоталась. Делала она это самозабвенно, отфыркиваясь и икая. Это был искренний смех, и нелепые звуки, сопровождавшие его, служили тому подтверждением. В этот миг все её страхи перед спорами окончательно развеялись. Да, она совершила ошибку, которая могла стоить ей жизни. В своих дальнейших экспериментах Локон обязательно будет осторожнее. Слава Лунам, сегодняшняя оплошность стоила ей лишь малой талики достоинства, а поэтому возможность побыть виноградной шпалерой следовало воспринять не иначе, как подарок судьбы. Найди в моей сумке произнесла Локон сквозь смех: "Найди серебряный ножик. Пока как ползал в сумке, она заметила, что лозы продолжают расти. Как и в прошлый раз, стоило только о них подумать, и они направляли на неё свои усики. Девушке совсем не хотелось, чтобы её сдавило ещё сильнее, поэтому она представила, как лозы отстраняются. И те, что примечательно, послушались. Однако контролировать эфиры полностью не получалось С уже окрепшей лозой она ничего не могла поделать И выпутываться из изумрудных оков пришлось при помощи ножа Все это заставило ее задуматься, до какой степени лозы могут подчиняться Высвободившись, Локон осторожно добавил из эфирных спор в оставшиеся патроны Следующие выстрелы прошли без приключений Все три пули полетели по задуманной траектории, хотя одна отскочила от стены, не разорвавшись. Лоза, появившаяся в результате последнего выстрела, девушка пыталась направлять силой мысли, чтобы они ни за что не цеплялись, и вместо того, чтобы оплетать балки и переборки, лоза потянулась прямо к ней. А спустя мгновение всей своей массой рухнула на дно трюма. Остаток дня Локон провела, срезая лозы и перенося их к себе в каюту, чтобы потом выбросить в иллюминатор. Всё, что могло её скомпрометировать, она спрятала в каюте, там же оставила Хака и поспешила к форту, чтобы помочь с ужином. По пути распикала себя за то, что раньше, готовясь экспериментировать в трюме, на чисто забыла запереть дверь. поварихой в тот день локан оказалась никудышной слишком уж была погружена в свои мысли почему одна из пуль не взорвалась а вдруг попадётся точно такая же когда дойдёт до схватки с вороной прежде чем вступать в схватку надо проделать как можно больше опытных выстрелов подумала локан слава лунам хотя оружие и теперь меняется то-то ворона удивится Капитан так долго искала того, кто не страшится спор. Что ж, не зря говорят. Бойся желаний своих.